Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключенные подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеге отставших детей. Я застал доктора Сычева на окраине Кралева, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой-Радецкой он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора,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 «Однажды...» «Видите, что творится?» — показал он вдоль дороги. «Сахара славится своими песками. Россия — сугробами снега, Карпата — ветрами, а Сербия — грязью, какой нет нигде в мире. Что там люди? Вы посмотрите на лошадей, тянущих пушки. Это ж бесформенные груды, липкой грязи, и даже сразу не разберешь, где тут лошадиная морда а где ствол орудия». На это мы и расстались. По слухам, Артамонов примкнул к свите Александра и пашичи которые в авангарде драпающие армии спешили к берегам Адриатического моря. Итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадежно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубецкого, которого знал еще в Петербурге, как сотрудника газеты «Русские ведомости». В неурожайные годы князь публиковал статьи о помощи голодающим.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 Русские люди по копеечке собирали, чтобы помочь братьям-славянам, а вы, говорите, бумаги, но, дохлые, но! Эти миллионы русских рублей, собранные в России от добровольных пожертвований, до сих пор хранятся в подвалах Народного банка Югославии как память о старой дружбе русского и сербского народов.